Глава шестая Ого, как красиво! — хмыкнула Надя, разглядывая местность. — И очень аутентично. Мы вместе с ней стояли посреди той самой деревушки, в которой я родился и вырос, неподалеку от домика моих родителей. Казалось, еще чуть-чуть, и из него выйдет мама — Начнет ругаться, что мы играем, а не занимаемся делами, как полагается. Она была очень строгой. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы воссоздать на прежнем месте родной дом. Сам до конца не понимал, зачем это сделал. Видимо, просто вновь хотелось оказаться в том времени. Вновь посмотреть на мир и жизнь, которые я потерял и которые не смогу никогда вернуть. Даже сила Бога не способна в этом помочь. Я могу щелчком пальцев воздвигать дома, создавать вещи, но не могу вернуть к жизни тех, кто тут жил, а меж тем это место хотело быть живым. Я чувствовал это каким-то внутренним чутьем. «Я хочу сделать тут парк», — сообщил Надя, которая уже заглянула в один из домов. «Парк?» «Да, у меня еще во время прошлого визита были такие мысли, а теперь я понял, что действительно этого хочу». Знаешь, такое особенное место, которое словно застыло в прошлом, где люди будут облачаться в стародавние наряды и проникаться культурой наших предков. Вообще звучит довольно интересно. Рад, что ты оценила. Но тебе самому нормально? Только представь, тут будут жить другие люди. Будут ходить костюмированные работники и изображать быт. Или туристы будут спать в кровати, в которой спали твои родители. Это как-то... Это лишь декорация, Надя. «Напротив, мне хочется наполнить это место жизнью. Представь себе, что тут будет тихая крестьянская обитель, а вон там, к примеру, в полукилометре, можно отстроить полноразмерный княжеский замок того времени и каждый год устраивать его штурм реконструкторами». Надя присвистнула. «Я бы на такое посмотрела. Кстати, можешь организовать мне чашечку кофе?» Я укорил ее взглядом, но в моей руке тут же возникла чашка со свежесваренным ароматным капучино. Благодарю, ты мой спаситель, довольно промурлыкала девушка, забирая напиток. Поражаюсь я этой твоей силе. Ты ведь можешь вообще что угодно сделать. Например, слиток золота. Такой. Я создал в руке золотой слиток весом около килограмма. Фу! -ху -ху. Надя уже протянула руку, чтобы его забрать, но я уже распылил его. Эх, жадина. Просто не хочу ломать мировую экономику. Я бы мог создать огромное количество золота и сделать себя самым богатым человеком на планете, но... Зачем? Я бы и деревню это не создавал, но так проще. Так я буду уверен, что воспроизвел каждую мелочь, которую помню. Представляешь, сколько бы времени я потратил, если бы все это лично контролировал? Довольно и этого. Как скажешь. Надя не стала настаивать. Ах, да. У меня есть для тебя подарок. Вот. В этот раз ничего не создавал, а просто призвал предметы с другого места. Это была небольшая папка с документами. «Что это?» — спросила девушка, открыла ее и поперхнулась кофе. «Поздравляю, ваше благородие», — усмехнулся я при виде ее ошарашенного лица. «Стой, стой, стой! Погоди! Это вообще что такое, Андрей?» «Грамота, о и титула», — пожал я плечами. «Теперь ты официально баронесса, правда, безземельная и без наследования». Наследованный титул может выдать только государь, но, думаю, и этого хватит. Если нужно будет, выбью и императорских чиновников, чтобы он стал наследным». «Да нет, я не о том, ты чего? Какая из меня, блин, дворянка?» «Очень милая и привлекательная». «Льстец! О, я кофе облилась!» Я щелкнул пальцами, и ее одежда тут же высохла. «С чего это вдруг ты решил пожаловать мне дворянство?» «Потому что я великий князь московский». И это в моих силах. Но если тебя так смущает, что ты теперь часть высшего общества, могу сказать, что помимо тебя такие же грамоты получили и другие. Марина теперь тоже баронесса, как и Олег. Ангелина же бояриня. Дал бы всем баронские титулы, но их можно ограниченное количество в год выдавать. Охренеть. Вы мои приближенные. И я, как сюзерен, обязан вас награждать. Сюзерен, ишь как заговорил, важный тип рассмеялась Надя, изображая ворчание. «Спасибо. Мой отец, наверное, совсем охренел бы, узнав, что я теперь дворянка. Но я правда не знаю, что делать с этой бумагой. Повесить в рамке над камином. Еще бы у меня был камин. Так купи дом с камином», — пожал я плечами. «На зарплату следователя», — укорила меня девушка. «Переходи ко мне. У меня как раз открыта вакансия главы службы безопасности. Плачу очень хорошо». Надя мгновение смотрела на меня, после чего вздохнула и покачала головой. «Дело не в деньгах, Адриан. Спасибо за предложение, но нет. Работа в ИСР — это то, о чем я мечтала все эти годы. Делать что-то полезное, находить и сажать настоящих преступников. Смогу ли я делать это, будучи твоим подчиненным? Не думаю». «Очень жаль. Если передумаешь, не передумаю, Андрей». Ну, если только меня выгонят из ИСР и полиции. Но я надеюсь, что до такого все таки не дойдет. «Где же ты, Ферас?» «Я искал его с помощью божественной силы. Пытался почувствовать его влияние на этот мир, но все было тщетно. Ни его, ни кого-то из слуг Королевы Ночи я не ощущал, как бы не сирился». Либо моей искре созидания не хватало сил, чтобы так сильно влиять на мир, либо Фера обладает возможностью скрываться от божественного взора. Очередная попытка и очередная неудача. Я открыл глаза и поднялся с пола, на котором провел пару часов, сидя в позе медитации. Как раз светало. Самое время переходить к делам. Облачился в обычный костюм и вышел в коридор. Правда, за те пару дней, что я провел в поместье Добронравовых, так и не научился ориентироваться. Может попросить Лану сделать что-то вроде указателей, которые обычно бывают в современных больницах. Красная линия на выход, синяя на кухню, зеленая в приемную. Хотя местный стиль это подпортит. Поэтому я поступил проще и просто переместился. Сейчас у меня достаточное количество света, чтобы регулярно творить чудеса, и это без использования силы солнечной кошки. Мне это давалось все проще, хотя я и чувствовал, что, когда перебарщиваю с использованием, мир начинает сопротивляться. Словно само мироздание говорит мне «не наглей». Может, ты тут и хозяин, но у всего есть пределы. Но вот в личном мире такой проблемы не было. Там реальность пластичная, словно сырая глина, и позволяет творить из нее практически все, что заблагорассудится. Правда, кого-нибудь разумного я вряд ли смогу создать. Слишком уж это сложно». Марина, вставшая раньше меня и успевшая не только привести себя в порядок, но и сделать кое-какие дела, обрадовала меня утренними вестями. Арисис снова активизировалась из глубокого подполья. Помощница протянула мне телефон с новым роликом блогерши. Этот ролик я посмотрел вскользь, но чего-то глубоко нового не увидел. Она мусолила все те же старые сведения, что использовала в прошлом ролике, разве что добавляла теперь конспирации и теории заговора в них что я на самом деле шпион нового британского альянса, что появление дракона — это все продуманный ход, и мы его подстроили. В общем, ничего нового. Она пытается уничтожить нашу репутацию. Именно так, подтвердила Марина. Но не волнуйся, я найду эту суку. Это уже почти личное. Слышал, что она обо мне наговорила? Да. Если в первом ролике Арисис про Марину практически ничего не говорила, то в новеньком посвятила ей практически целый блок. Говорила про нее много всяких гадостей и называла шлюхой. И не нужно быть гением, чтобы понять, что за этим стоит личная обида. Видимо, тот факт, что Марина, Санти и Арчибальд уничтожили ее логово, разозлила девушку. Я бы на ее месте тоже злился. «В таком случае я оставляю эту проблему на тебе», сказал я, возвращая Марине телефон. «А вы?» «Отправлюсь выполнять поручение императора. Я должен выяснить, что задумал Фирас. Если он управляет британцами, а те лезут в красную зону, значит, у этого есть причина. Спустя несколько часов я уже был в столице в обозначенном месте. Не стал тратить время на полет на флайере и долгие разъезды. Просто переместился на место, одной из военных баз, на которых меня уже ждали. Отправился я не один. Мне не помешает поддержка, даже несмотря на божественные силы, так что взял с собой Арчибальда и Санти. Сама база производила очень хорошее впечатление. Огромный высокотехнологичный комплекс, который укрыт маскировочным полем, благодаря чему ни со спутника, ни с самолета ничего увидеть невозможно. Для округи это просто пустырь. И кто бы мог подумать, что именно тут находятся десятки паладинов и сотни единиц другой техники? Причем все тут автоматизировано. На территории по меньшей мере несколько сотен роботов и дронов, которые занимаются обслуживанием техники. По периметру сновали люди в темно-синих бронекостюмах и занимались своими делами. Ваше Высочество, меня поприветствовал немолодой военный в высокотехнологичном снаряжении охотника. Его лицо было серьезным, а глаза внимательно изучали меня, словно пытаясь понять, чего от меня ждать. «Полковник Смирнов!» Я назначен вашим помощником в предстоящей операции. Прошу, следуйте за мной. Я проведу вас к остальным. Мы направились к центральному зданию, которое выделялось даже на фоне остальных построек. Это был огромный металлический ангар со стеклянной крышей. На входе немного задержались, и там же мужчина выдал мне временный ключ. Пропуск, позволяющий беспрепятственно перемещаться по территории базы. Правда, предупредил. Некоторые части базы, в основном подземные, для вас закрыты. Даже если вы великий князь московский, это объект государственной важности, и ваши титулы здесь не имеют веса. Любая попытка проникнуть туда равносильно государственной измене. Хорошо, я понял. Полковник провел меня через несколько коридоров, и мы оказались в просторном зале, где уже собрались другие участники операции, а в центре зала стоял огромный голографический стол, на котором отображалась трехмерная карта местности, где, судя по всему, должна развернуться предстоящая операция. Взгляд сразу приметил Мирославу, хотя ее я совершенно не ожидал тут увидеть. Она, как обычно, стояла чуть в сторонке и изображала стороннего наблюдателя, стреляя в меня глазками красивая и неприступная. По крайней мере, пыталась такой казаться. Солдаты косились на нее, учитывая ее сногсшибательные данные, а она делала вид, что ей это не нравится. Неподалеку от нее стояло еще несколько высокоранговых охотников, держащихся особняком. С и А ранги. И это можно было понять не только по ощущению от уровня силы, а даже по внешности. Потому как они смотрели на остальных одаренных и как выглядели. Один молодой парень и вовсе был с ярко-рыжими волосами и кучей пирсинга на лице. Такому в обычной армии места нет. При моем появлении солдаты выстроились в ряд и поприветствовали меня, как полагается. «Ваше высочество!» — раздалось хором. Собравшиеся в зале солдаты, их было около двух десятков, в броне разных оттенков с эмблемами разведки и штурмовых групп, резко вытянулись. «Вольно!» — приказал им Смирнов и жестом попросил меня подойти к голографическому столу. «Некоторые детали вы, ваше высочество, уже знаете. Несколько дней назад флот нового британского альянса подошел к морской границе Красной Зоны, вот тут». Он увеличил нужную часть карты. «Они прошли вниз по Эльбе, после чего мы потеряли их из вида». На карте были отмечены последние известные координаты флота, а также предполагаемые маршруты их движения. Полковник продолжил, указывая на различные точки. Мы предполагаем, что они двигаются этим маршрутом, но не представляем, куда именно. Тут находится один из эпицентров глубинного искажения. К карте подошла Мирослава, и одним маленьким движением изменила ракурс карты, заодно добавив в нее цветовой спектр. Теперь на карте часть мест была обозначена белыми пятнами посреди красной зоны. Мы связались с романцами. Они так глубоко не доходили. Максимум были вот тут. Она переместила отметку на западную часть Германии и там все кишит тварями искажения. Даже для слаженного отряда эсранговых охотников это очень опасное место. Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась легкая напряженность. Вылазки в Красную Зону империя практически не совершала, предпочитая сокращать полчища тварей из позиции обороны. И за сотни лет эта тактика неплохо себя показывала. Романцы же, наоборот, пытались отвоевать земли, которые прежде были их, и в какой-то мере у них это получалось. Но за сотни лет, что их рыцарские ордена вели эту бесконечную войну, они едва ли выиграли сотню-другую километров. И даже высокотехнологичное вооружение не сильно ускорило экспансию ранее потерянных земель. Искажение с крайней неохотой отдает полученные земли. Мы не станем брать большой отряд. Учитывая уровень опасности зоны, это лишь увеличит количество жертв. Туда направится маленькая группа военных, которых будет прикрывать ударный отряд вашей гильдии. Мне на миг захотелось спросить, что значит моей, но затем я понял, что речь идет о гильдии несущей бурю, которая принадлежит добронравовым. Марина что-то такое говорила утром, но я в тот момент думал немного о других вещах. Теперь ясно о чем была речь. Мы собираемся повторить их маршрут. используем воздушную крепость для переброски к границы красной зоны. оттуда пойдем по эльбе вниз. Если повезет, нагоним их довольно быстро. Красная зона опасное место. Скорее всего, британцам придется пробиваться через тварей. Пока они будут это делать и расчищать нам путь, мы сможем добраться до них».